Твою любимую кошку задавила машина. Рена выдавила из себя улыбку. Неужели я действительно так выгляжу? Пожалуй, еще хуже. Мне грустно от того, что ты уезжаешь. Всего на три недели. Навсегда. Мелькнула горькая мысль. Я буду звонить тебе каждый вечер. Может, пару вечеров, потом через вечер, потом еще реже. Я буду очень скучать по тебе, пока не встретишь какую-нибудь красотку. Трент поднял ее голову и поцеловал губы. Зная, что этот поцелуй последний, Рано вложила в него всю ту любовь, которую испытывала к Тренту. «Поцелуй меня так!» «Еще пару раз, и я долечу до Калифорнии своим ходом, без помощи самолета», — заметил Трент, водя пальцем по ее влажным губам, потом крепко обнял и сказал, «Увидимся через три недели». Проводив Трента, Рена как добралась до печально знакомой деревянной скамьи под лестницей, упала на нее и дала волю слезам. Она плакала горько и безутешно, и не было поблизости того, кто мог бы, как в прошлый раз, утешить ее. Ренна благодарила Бога за то, что у нее сейчас так много работы. За десять дней она расправилась со всеми заказами. Барри тем временем умело внедрял в жизнь идею, расписанной вручную мебельной обивки, и Рена получила заказ на три гигантских подушки и плетеный диванчик. К ее удивлению и радости, Трен действительно звонил каждый вечер. Они разговаривали подолгу, пока его сосед по комнате не требовал, наконец, заткнуться и выключить свет. Рена успела так привыкнуть к его звонкам, что очень удивилась, когда Руби подозвала ее к телефону и сказала, «Вас спрашивает мужчина, но не Трент». «Кто бы он ни был, он исковеркал ваше имя, назвал вас Реной». Глаза Руби светились любопытством, и чтобы избежать дальнейших вопросов, Рена поскорее взяла трубку. «Алло?» «Это Рена Ремси? Рена взглянула через плечо на Руби и, убедившись, что та уже углубилась в просмотр сериала, ответила «Да, это я». Звонивший, представился работником Нью-Йоркской страховой компании. «Вы унаследовали страховой полис на 50 тысяч долларов. Я хотела уточнить ваш адрес, чтобы выслать чек на эту сумму». Что касается налогов, то о них мы уже позаботились. У Рены пересохло горло. Но кто? Кто? Ах, простите, мистер Мори Флетчер. От неожиданности у Рены подогнулись коленки. Меньше всего ей хотелось получить финансовую выгоду от смерти близкого друга. Одна мысль об этом была ей противна. Ренна проглотила ком в горле, справилась с приступом головокружения. Я думала, что в подобных случаях страховка не выдается. Мужчина на другом конце провода слегка опешил. Простите, но я не совсем понимаю, что значит в подобных случаях. Что вы имеете в виду? Рена избегала произносить это ненавистное слово. Я имею в виду то, как он умер. Страховая компания пришла к выводу, что в обстоятельствах смерти мистера Флетчера ничего необычного нет. Никто не мог предсказать, как отреагирует его организм на лекарства. лекарство. Лекарство? свистом втянуло воздух. Да, лекарство для понижения кровяного давления, прописанное его лечащим врачом. Я снова вынужден извиниться. Я предполагал, что вы знакомы с подробностями.